Голова 363. Усилившийся Тайк. Ом-ном-ном. Тайк в два счёта проглотил все кусочки скорлупы, валявшиеся на кровати Баор, но не насытился и, облизываясь ожидающим взглядом, уставился на девочку. Баор тотчас посмотрела на обладателя собачьего корма. «Папа!» Цзуи ничего не мог поделать, кроме как вынуть из пространственного кольца большой кусок говядины. Обжора Тайка впрямь был голоден, Причём теперь стал намного прожорливей. Кусок весом почти 10 килограммов был уничтоженным всего менее чем за полминуты. Затем Тайк снова окинул девочку жалостным взглядом. «Папа?» «Ладно, второй кусок, третий, четвёртый». Прикончив больше десяти кусков весом более 100 килограммов, Тайк удовлетворённо отрыгнул и ласково потерся девочку, выражая ей признательность. «Баор, хорошая! Спасибо тебе!» «Баор?» Расплывшись в улыбке, взяла Тайка на руки. «Не за что!» Эдзуи вздохнул. «Золотце! Папа должен отойти с Тайком. Нужно кое-что выяснить у него!» «Беда!» Тайк сразу затрясся. Похоже, он осознал, что совершил серьёзную ошибку. Растердел тирана? Баор, конечно, почувствовала панику Тайка и, поколебавшись, спросила. «Папа, что ты хочешь выяснить у Тайка?» В голосе слышалась тревога. «Папа хочет узнать, какие сейчас у Тайка способности». Отзуи погладил девочку по голове. «Не волнуйся, мы скоро вернёмся». Баор знала, что Цзуи не причинит вреда Тайку, поэтому, поразмыслив, решительно передала ему пса. Тайк смиренно склонил голову, позволив Цзуи схватить его за загривок. «Разве можно сопротивляться этому тирану? Раз нельзя, остаётся только...» Цзуи одарил девочку улыбкой, после чего вместе с Тайком покинул спальню и с помощью телепорта, установленного в малой гостиной, телепортировался к драгоценному древу. Беззаботно бросив Тайка в сторону, Цзуи сказал «Давай посмотрим, на что ты теперь способен». Этот мир становился опасней, Цзуи, разумеется, ничего не боялся, но не мог пренебрегать безопасностью Баора других близких людей. Тем более девочка могла легко стать мишенью для недоброжелателей». Тут-то и пригодится Тайк. Хотя Дзуи оснастил Бао защитными предметами, нельзя было полностью полагаться на эти вещи. Чем сильнее будет не расстававшийся с ней Тайк, тем больше безопасности она будет. Поэтому Дзуи должен был понять, какой боевой мощью обладает подросший Тайк. Атакуй меня, используя все свои способности. Чего? Тайк пришел в замешательство. Атаковать тирана? он заискивающе улыбнулся и завелел хвостиком. Старый задобрит Зуи. «Я сказал, атакуй!» Зуи недовольно пнул этого пройдоху, сказав, «Только попробуй схитрить, тогда тебе точно не поздоровится." Тайк вздрогнул и мигом понял, что Зуи говорит всерьёз. Он не смел проявлять неучтивость. Отступив на несколько шагов, он оперся передними лапами о землю и принял боевую стойку. «Давай!» Зуи махнул ему рукой. «Гав!» Тайк гавкнул, и в глазах показалась воинственность. Его тело начало резко разбухать, и моментально достигло размеров телёнка, и спустя торчали четыре острых клыка, которые тёрлись друг от друга с неприятным скрежетом. Завершив увеличение, Тайк внезапно подпрыгнул и мгновенно пропал в воздухе. В следующую секунду он вдруг появился позади Зуи и, раскрыв широкую пасть, собирался откусить ему голову. Щёлк! Уверенная атака Тайк оказалась безуспешной, потому что Цзуи в критический момент сместился влево на пять сантиметров. У него будто были глаза на затылке. Неплохо. Цзуи, обернувшись, показал улыбку восхищения. Способность, которую только что применил Тайк, походила на телепортацию Чародея, но в действительности это был теневой скачок. Эти две способности имеют существенное различие. Телепортация эффективна только на открытом пространстве, на неё влияет окружающая обстановка. Например, с её помощью нельзя телепортироваться из закрытой комнаты наружу, глаза должны видеть, куда перемещаться, к тому же пространство должно быть вместительным. А теневый скачок — перемещение по суп-пространству, поэтому можно беспрепятственно телепортироваться, если, конечно, пространство никем не заблокировано. Теневый скачок куда эффективнее телепортации, им проще застать врага врасплох. Только Цзуи замолк, как Тайк снова открыл пасть, и изрыгнул в его сторону огромный огненный шар. Бам! Эдзуи непринуждённо взмахнул кулаком и ударил по огненному шару. Тотчас во все стороны посыпались бесчисленные искры, походившие на фейерверк. Сойдёт. На этот раз он не так сильно восхитился, как в прошлый раз. Растопырив пальцы на руке, он притянул к себе лежавший в нескольких метрах от него большой камень и бросил в тайка. Камень заткнул пасть пса. Хрязь! Тайк разгрыз твёрдый камень и непосредственно проглотил его. Церберы бездны обладали мощным пищеварением. Если магма служила им в качестве напитка, то камни для них были сущим пустяком. Ага. Адзуи кивнул. Тайк только что применил способности, разрывающие кус и поглощение. Адзуи спросил. Больше ничего нет? Тайк живо покачал головой. Больше нет, больше нет! Адзуи потер подбородок. Правда нет? Тайг завыл, «Я ведь ещё ребёнок!» «Ладно», — Цзуи сказал, «Тогда держись». Он ещё не договорил, как достал длинный меч и совершил молниеносный удар по собачьей голове. «Бац!» Он ударил тупой стороной меча, а не острым лезвием, но Тайг вздрогнул, щенячие глаза округлились. «Сгодится». Цзуи убрал меч и махнул рукой, сказав, «Можешь уходить». «Тиран слишком ужасен!» Несчастный Тайк не посмел возмущаться, неуклюже передвигая ногами и ещё не оправившись от шока, он побежал в направлении коттеджа. Ему не терпелось получить от Его ошейник был временно снят, поэтому он не мог воспользоваться здешним телепортом, глядя на быстро удаляющийся Силой Тайка, Эдзуи рассмеялся. Этот пройдуха сейчас и прям был довольно силён. Он вполне мог справиться с несколькими обычными экстрадинарами класса А, Ему разве что не хватало боевого опыта. Что касается класса Альфа, тот Дзуи пока не сражался с такими экстрадинарами, поэтому не торопился давать отсанку. Но Тайк только начинал взрослеть. Когда у него вырастет вторая голова, ему точно не составит никакого труда одолеть Альфу. Тем не менее, сейчас Дзуи был спокоен, зная, что Тейк находится рядом с Баорой и оберегает её. Разумеется, чтобы полностью избежать опасности, необходимо разобраться с источником опасности. Эдзуи посмотрел вперёд, его взгляд будто пронёсся сквозь лес, пересёк реку и город, пролетел через горы и океан и остановился в отдалённой точке.